Глава восьмая «Ты знаешь, где ключ?» — обратился я к незнакомке за дверью. Но в ответ я услышал лишь стон. Спросил еще раз чуть громче, но она то ли не слышала меня, то ли не понимала. В любом случае, только один. Как попасть к ней в темницу, придется искать самому. Я еще раз толкнулся во все двери в коридоре, чтобы убедиться, точно ли каждая из них закрыта. Увы, точно. И навесные замки такие, с виду очень крепкие, просто так их не сбить. Сами двери тоже массивные, толстые, из качественного дерева. С другой стороны, каким бы оно ни было, это всего лишь дерево, а у меня есть топор. Но, пожалуй, оставлю это на крайний случай. Это то ведь настолько боюсь забегутся не только обитатели и гости дома, но и вообще вся деревня. А может, пилу найти? И так потихонечку за несколько часов спилить замок. Тем более, что я знаю, где здесь подсобка. Но хоть в мыслях я и допускал, что можно так поступить, тело как-то не стремилось выполнять. Что-то не тянет меня разводить тот слесарский кружок на выезде. И долго, и опасно. Должен быть другой путь. Ну, например, слуг наверняка есть ключи, как минимум от некоторых дверей или у стражников, «Может, и от темниц в подвале тоже?» «Ну да, как-то это тоже не похоже на более простое решение. Сомневаюсь, что сумею аккуратно обшмонать карманы даже у пьяных людей. Воровских навыков у меня нет совсем. Поломав голову еще немного, я все-таки смирился со своей участью и уныло поплелся на охоту за пилой. А вообще мне бы взять пару рук у какого-нибудь воришки» хотя, боюсь, система опять скажет, что я не могу освоить эту профессию, и мне нужен свой плут в пати, прислужники, то есть. По пути мне снова пришлось спрятаться от одного из стражников. Теперь его послали за выпивкой в подвал, и мы как раз шли навстречу друг другу. Но я старался реагировать на любой шорох, так что вовремя заметил. На секунду мелькнула шальная мысль дать ему по башке и обшарить карманы. Но я сдержался. Судя по тому, что я наблюдал, когда в последний раз проходил мимо кухни, этот фолкарт гораздо более крепкий выпивоха, чем мне хотелось бы. Чтобы дойти до нужной мне кондиции, боюсь, ему реально понадобится несколько часов непрерывной пьянки. Кстати, интересно, может быть, его уровень тоже влияет на устойчивость к алкоголю? сопротивление там всякие, да плюс выносливость. Ну, когда сам выпивать буду, проверю, стал ли я медленнее пьянить. В любом случае, пока рано выводить из строя его окружение. Непременно что-то заподозрит, особенно после того, как Алтрус развел тут панику насчет меня. Ему хоть и не поверили, но если странности продолжатся... В общем, пока я решил заняться исключительно спасением загадочной пленницы. На мою удачу в подсобке нашлась не одна, а целый набор пил от маленьких напильников до большой двуручной пилы. Я убрал в мешок, который нашел здесь несколько штук средних размеров, чтобы были запасны на случай, если они начнут ломаться, и отправился обратно. По пути мне снова встретился стражник, чтоб его, но, судя по тому, сколько бутылок он на себя нагрузил, они еще не скоро пойдут за добавкой. В общем, все складывалось как нельзя лучше. И, разложив на полу перед дверью инструменты, я взял в руки один из них и начал пилить. «Ты что делаешь, скотина?» — заорало что-то писклявое, так резко и громко, что я аж подпрыгнул от неожиданности. «Да-да, я с тобой разговариваю!» — продолжал орать. «Замок!» Правда, теперь он выглядел несколько иначе. Вместо обычного предмета обихода передо мной теперь был какой-то зубастый и шипастый монстр наглыми голубыми глазами и агрессивным настроем. Проанализировав уровень шума, я решил, что вряд ли его услышали на кухне, но все равно не очень-то хотелось, чтобы он продолжал орать. Но отступать было некуда, так что я не придумал ничего лучше, чем предпринять еще одну попытку его распилить, на этот раз, правда, взяв напильник побольше, чтобы он никак не мог впиться в меня зубами, хотя очень пытался. Поняв это, замок сменил тактику. «Ничего у тебя не выйдет, лошара! Я зачарованный!» — насмехался надо мной он. Но я, не обращая внимания на его оскорбление, продолжал работать с напильником. «Какой ты жалкий!» — продолжал извергать из себя оскорбление магический предмет. «Такой тупой, что даже отмычками пользоваться не умеешь! Хотя я бы твою отмычку просто...» Он громко клацнул зубами. И все. Я продолжал. «Да говорю ж, тебе, дурень, зачарованный!» Протянул он по буквам. «Бесполезно стараться». К сожалению, спустя некоторое время я был вынужден признать, что он прав. Ни одна пила не брала это металлическое чудовище. Я приостановил работу и задумался, замок все никак не унимался. «Лошар говорил, и слабак!» «Сдался, хотя еще и пяти минут не прошло». Кмыкнув, я снова взялся за пилу. «Ну ладно, мелкая сволочь, раз я не могу распилить тебя, то просто выпилю дверь вокруг». Заметив, что я делаю, замок внезапно изменился в лице и запаниковал. «Да как ты смеешь?» Возмущался он, все еще думая, что он хозяин положения. «Варвар! Подонок! Оставь дверь в покое!» Надо ли говорить, что мне было плевать? Тем более, что одна из пил очень уж хорошо вгрызалась в дерево, так что я сосредоточенно работал. Единственный раз я отвлекся, когда в попытке приглушить его крики попытался обмотать его мешком, в котором принес инструменты. Но при этом он чуть не укусил. Но план сработал. Теперь вместо криков я слышал лишь сдавленное мычание и мог не беспокоиться о том, что его все-таки услышат. Не знаю, сколько прошло времени, но, наконец, я снял его вместе с куском двери. Естественно, пришлось еще и часть петель вырывать, но, к счастью, они уже зачарованными не были. Так что с этим я закончил. Осталось самое интересное, и я вошел внутрь темницы. Это оказалась небольшая комнатушка с полным отсутствием света и хреновой мебелью, которую я подсвечивал факелом. А добравшись до кровати, я наконец увидел ее, лежащую без сознания, красивую девушку в цепях с огненно-рыжими кудрявыми волосами. Также я с удивлением отметил, что у нее светло-зеленая кожа. Интересно, это ей так хреново, или она не человек? Ну и не орк, во всяком случае, тоже. Но больше всего удивляла ее одежда. Она словно натянула на себя большой лист дерева и подвязала его лианой. Может, лесная эльфийка или дух леса какой. Я попытался привести ее в чувство, но тщательно. Теперь понятно, почему она молчала, даже когда начал орать замок. Но она точно дышала, да и пульс прощупывался. Так что осталось еще немного повозиться с пилой, чтобы избавить ее от цепей. Чем я занялся. Вот черт. На запястьях, где ее сковывали браслеты-кандалы, я увидел старые гноящиеся раны, словно их чем-то прожгли, а потом не дали зажить. Надо быть аккуратнее, чтобы не повредить ей руки еще сильнее. Наконец я закончил с цепями, и осталось только как-то ее разбудить. Жаль, в подвале нет воды, только выпивка. Я, конечно, понимаю, что она лечит от всех болезней, но не поливать же ей девушку». Так что я снова совершил вылазку из подвала, все так же игнорируя лежащий и мочащий на полу замок. На этот раз в поисках раковины или бочки. И я уже успел так хорошо изучить коридоры на первом этаже, что это не заняло у меня много времени. Правда, пришлось выйти на улицу и уже там набрать ведро из колодца. Вернувшись обратно, я побрызгал на пленницу водой. И еще раз, и еще раз пять, пока она, наконец, не очнулась. «Где я?» Тихо пролепетала она. «В звездолесье», — ответил я то, что знал сам. «А где это? И почему?» — продолжала спрашивать девушка все еще слабым голосом. Но, тем не менее, взгляд ее ярко-зеленых глаз потихоньку прояснялся. «Не знаю», — ответил я, почувствовав себя немного теникостом. «Лучше скажи, кто ты». «Меня зовут Анимона». Она привстала и внимательно на меня посмотрела. «Это ведь не ты держал меня в плену? Ты меня спас?» «Выходит, что так», — согласился я. «Вот только нам еще надо выбраться отсюда так, чтобы никто не заметил. Как ты себя чувствуешь? Идти сможешь?» Она задумалась. «У нас есть время? Мне бы хоть полчаса. И желательно вдали от этой гадости», — она указала на цепи. «Это лунное железо меня мутит только от того, что оно рядом лежит». А что она делает с моей кожей, ты видел? Так значит, это от него ожоги. Но кто ты такая? Просто дриада. Хм, возможно, она будет мне полезной. Надо либо уговорить ее стать моим миньоном, либо забрать с собой силы и договориться потом. Не зря же я здесь корячился. Главное понять, что она может, чтобы не облажаться. Ну и лунное железо стоит взять с собой на всякий случай. Оно очевидно, лишает ее сил. А может, еще и стоит дорого. — Значит, ты колдовать умеешь? — уточнил я. — Немного. Может, теперь ты представишься? — Константин. — Слушай, Анимона, мне нужно остаться в этом подземелье до вечера, чтобы покончить с одним козлом. Я сюда за этим и пришел, — соврал я ей. — Ты сможешь мне помочь? — Я не воин, — потупив взгляд, грустно произнесла она. — Ты меня спас, и я хочу тебе помочь, но... Может быть, ты знаешь какие-то заклинания поддержки. Не сдавался я. Или, напротив, какие-нибудь проклятия. Нашлёшь на него крепкий сон или что-то в этом духе. Он, конечно, и без этого скоро падёт жертвой заклинания Пьянус свинотус, но я бы не отказался от дополнительной страховки. Я могу помочь растению расцвести или найти общий язык с животными, но не то, что ты говоришь. Так этот говнюк есть животное. Не удержался я. «Но общий язык нам с ним все равно не нужен». «Ладно, сам что-нибудь придумаю. Ты есть хочешь?» «Не отказалась бы». Так и пролетело еще часа три. Сначала я притащил ей пожрать и попить, потом нашел в доме бинты и перевязал ей руки. Объяснил, что надо вести себя тихо, когда в подвал пришел очередной гонец с забухлом. Потом придумал план побега, в котором Анимона сыграет решающую роль а перед этим вынес из подземелья мычащий замок и цепь, добавив их к своему небольшому схорону за деревней. И вот, наконец, настало время воплотить мой коварный план по убийству Фолкарда в жизнь. Я вывел Дриаду из подвала и оставил ее ждать меня в одной из комнат у выхода. Специально выбрал такую, чтобы даже если кто-то войдет, ей было где спрятаться. А затем вернулся к кухне и начал наблюдать. Чем дольше длилась попойка, тем развязаннее становились ее участники, хотя их ряды несколько поредели. Я не досчитался пары служанок, а один из стражников уже храпел в кресле. Алтрус еще держался, но уже мало на что годился, кроме как на то, чтобы гипнотизировать пустым взглядом стакан. Фолкорт оказался гораздо бодрее, и сейчас, когда большинство его собутыльников уже так или иначе вышли из строя, Он активно лапал самую трезвую из служанок. «Не здесь», — смущенно одергивала его она, но продолжала кокетливо заглядывать ему в глаза. «Да ладно тебе, тут уже никто ничего не соображает», — уламывал ее герой. «Давай сначала здесь, а потом в спальне». Похотливо улыбаясь, он положил ей руку себе на пах. Но девушка оставалась непреклонна. «В спальне сделаю все, что ты только захочешь». «Ну, пожалуйста, не здесь, я так не могу». К моему удивлению, Фолкарт сдался и не стал ее заставлять, а просто резко встал и направился к выходу из кухни. «Подорапливайся, Санька!» — бросил он ей и, не оглядываясь, пошел вперед. Я не боялся, что он меня заметит, так как занимал очень удобную темную нишу в одном из углов. И теперь мог видеть, как, немного пошатываясь и грузно топая, он поднимается по лестнице наверх а следом за ним бежит растрепанная, запыхавшаяся девушка. Дождавшись, пока они окажутся на втором этаже, я осторожно последовал за ними и увидел, за какой из дверей они скрылись. Что ж, придется подождать еще немного. Сейчас он потратит с девкой последние силы, может быть, еще выпьет. И тут-то я его и прикончу. Все складывалось более чем удобно, теперь и потенциальных свидетелей меньше. Я боялся, что он захрапит прямо на кухне среди других пьяных тел. За дверью послышалась возня, шлепки стоны и прочие интересные звуки, говорящие о том, что парочка внутри времени зря не теряет. Но спустя пару минут все затихло. Я услышал, как Фолкарт громко спросил. «Ты выпить-то с собой захватила?» Девушка ойкнула и спустя еще одну минуту выбежала из комнаты. «Я же остался в засаде незамечен». М да, разочаровал герой девушку. Ничего не скажешь. По ее лицу я видел, что две минуты — это как-то мелковато для хорошего развлечения. Жаль, что он не лучник, тогда точно мог бы с гордостью носить прозвище «Скорострел». Да и молот у него, наверное, так себе. Тем временем мне предстояло решить, что делать. То ли вломиться к нему прямо сейчас и застать врасплох, пока он раздет и расслаблен» то ли подождать, пока вернется Сонька с горячительной добавкой, и его, возможно, развезет еще больше. Выбрав второй, я устроился поудобнее и прождал еще, наверное, полчаса, пока не услышал громкий храп из комнаты. Как бы только выманить оттуда Соню. Но делать этого не пришлось. Спустя минуту она и сама туда вышла с еще более недовольным лицом, чем в первый раз. Возможно, тогда она все-таки надеялась на второй раунд. Словно отвечая на мои мысли, она громко фыркнула. «Еще герой!» и спустилась на первый этаж. «Отлично, путь свободен!» Больше терять времени было нельзя. Я, вытащив из инвентаря топор, открыл дверь и вошел внутрь. Это была хорошо обставленная спальня с явно дорогой мебелью и большой кроватью по центру, на которой дрых Фолкарт. Он даже не разулся, забравшись на нее прямо в сапогах, и почти не разделся. Только штаны были приспущены по понятным причинам. Отвратительное зрелище. Но хотя бы броню свою снял. Кстати, я ведь могу ее сейчас просто украсть. И именно это я и сделал. Жаль, надеть не получилось. Она была для восьмого боевого уровня, а у меня только третий. Но по описанию очень даже ничего во всяком случае среди лута, который мне уже попадался. Кольчуга — умеренная защита, восьмой уровень, плюс 20 к броне, плюс 8 к выносливости, плюс 3 к ловкости. Эта кольчуга сочетает в себе легкость и прочность, обеспечивая баланс между маневренностью и защитой, хотя ни в том, ни в другом она не блещет. Я хотел забрать еще и его молот, но столкнулся с неожиданной проблемой. Я попросту не мог его поднять. Слишком тяжелый. Ладно, теперь главное, чтобы он до него не добрался. Я крепче перехватил свой топор и едва дыша подкрался к спящему герою. Скорее всего, у меня будет только один шанс, и терять его категорически нельзя. Я занес топор повыше и изо всех сил резко опустил его на шею Фолкарта. Брызнула кровь, а сам топор вошел в его горло, наверное, наполовину. Но уведомление о смерти не появилось, поэтому я вытащил оружие и еще раз рубанул. Пришлось повторить процедуру целых четыре раза. Я прямо мясником себя каким-то почувствовал и успел нехило так понервничать, думая, что, возможно, просчитался, и сейчас этот козел очнется и прямо тут меня и уложит, несмотря на страшную рану в горле. В конце концов, я еще плохо понимал, как в этом мире все устроено. Но, к счастью, этого не произошло. Он даже глаз не открыл, пока я его добивал. Ну, наконец-то. Герой Фолкарт уничтожен. Вы получили 50 единиц геройской энергии. Специализация воин с топором и щитом становится седьмого уровня. Целых четыре уровня. Неплохо, хотя все равно недостаточно. Труп героя начал исчезать, а я ждал, когда на его месте появится мешочек с лутом вот ты он получены полезные предметы триста одиннадцать золотых кулон не определено пятый уровень зелье здоровья одна штука получен хлам пять м, м да не густо понятно что я получаю не все что он при себе имеет но все равно похвалился своим геройством перед приятелями он гораздо сильнее чем этого заслуживает носить безделушку пятого уровня на одиннадцатом Что за бедность? И 311 золотых — это тоже совсем не серьезно. Что там среди хлама, я смотреть пока не стал. Просто забросился в сумку вместе с полезным лутом. Расваливать отсюда. Вряд ли удары моего топора остались никем незамеченными, Хотя понятно, что остальные здесь мне уже не соперники. Но устраивать бессмысленную резню не хотелось. Я быстро пробежал на первый этаж, уже почти не думая о скрытности и очень быстро оказался в комнате, где должна была ждать меня Дриада. Должна была, но ее там уже не оказалось.